Без этого жизнь остановилась бы. Вот эта жизнь внутри вас и заставляет вас мечтать о бессмертии. Жизнь внутри вас стремится быть вечна. Эх, вечность свинства! Он круто повернулся на каблуках и пошел на корму, но, не дойдя до края юта, остановился и подозвал меня. — Кстати, на какую сумму обчистил вас Кок? — спросил он. — На сто восемьдесят пять долларов, сэр, — отвечал я. Он молча кивнул. Минутой позже, когда я спускался по трапу накрывать на стол к обеду, я слышал, как он уже разносит кого-то из матросов. Глава шестая Наутро шторм, обессилев, стих, и призрак тихо покачивался на безбрежной глади океана. Лишь изредка в воздухе чувствовалось легкое дуновение, и капитан не покидал палубы, и все поглядывал на северо-восток, откуда должен был прийти пассад. Весь экипаж тоже был на палубе, готовил шлюпки к предстоящему охотничьему сезону. На шхуне имелось семь шлюпок — шесть охотничьих и капитанский тузик. Команда каждой шлюпки состояла из охотника, грибца и рулевого. На борту шхуны в команду входили только грибцы и рулевые, но вахтенную службу должны были нести и охотники, которые тоже находились в распоряжении капитана. Все это я узнавал мало-помалу, это и многое другое. Призрак считался самой быстроходной шхуной в промысловых флотилиях Сан-Франциско и Виктории. Когда-то это была частная яхта, построенная с расчетом на быстроходность. Ее обводы и оснастка, хотя я и мало смыслил в этих вещах, сами говорили за себя. Вчера во время второй вечерней полувахты Мы с Джонсоном немного поболтали, и он рассказал мне все, что ему было известно о нашей шхуне. Он говорил восторженно, с такой любовью к хорошим кораблям, с какой иные говорят о лошадях. Но от плавания он не ждал добра и дал мне понять, что волк Ларсон пользуется очень скверной репутацией среди прочих капитанов промысловых судов. «Только желание поплавать на призраке» соблазнило Джонсона подписать контракт, но он уже начинал жалеть об этом. Джонсон сказал мне, что «Призрак» — 80-тонная шхуна превосходной конструкции. Наибольшая ширина ее — 23 фута, а длина превышает 90. Необычайно тяжелый свинцовый фальш-киль, вес его точно неизвестен — придает ей большую устойчивость и позволяет нести огромную площадь парусов. От палубы до клотика кротстеньги больше 100 футов, тогда как фок-мачта вместе со стеньгой футов на 10 короче. Я привожу все эти подробности для того, чтобы можно было представить себе размеры этого плавучего мирка, носившего по океану 22 человека. Это был крошечный мирок, Пятнышко, точка, и я дивился тому, как люди осмеливаются пускаться в море на таком маленьком, хрупком сооружении. Волк Ларсен славился своей безрассудной смелостью в плавании под парусами. Я слышал, как Гендерсон и еще один охотник, калифорнийц Стендиш, толковали об этом. Два года назад Ларсон потерял мачт на призраке, попав в шторм в Беринговом море, после чего и были поставлены теперешние, более прочные и тяжелые. Когда их устанавливали, Ларсен заявил, что предпочитает перевернуться, нежели снова потерять мачты. За исключением Иогансена, упоенного своим повышением, на борту не было ни одного человека, который не подыскивал бы оправдание своему поступлению на призрак. Половина команды состояла из моряков дальнего плавания, и они утверждали, что ничего не знали ни о шхуне, ни о капитане. А те, кто был знаком с положением вещей, потихоньку говорили, что охотники — прекрасные стрелки, но такая буйная и продувная компания — что ни одно приличное судно не взяло бы их в плавание.